Глава 41. Перечитывая Томаса Бернхарда, когда взгрустнулась. Когда мне становится грустно, я перечитываю Томаса Бернхарда. Я не собирался его читать. Я вообще не хотел ничего читать. Мне было так грустно, что я не мог ни о чем думать. Слова и фантазии людей усугубляли мою печаль, заставляя ощущать собственную ничтожность. Герои книг хвастались своими успехами, утонченностью, интересами, своей образованностью и душевной тонкостью. Их голоса раздавались отовсюду. Мне хотелось убежать от них. Потому что о чем бы ни шла речь в романах, о бале в Париже конца XIX века, или об антропологической экспедиции на Ямайку, о бедных окраинах больших городов, или о целеустремленности человека, посвятившего жизнь совершенствованию в искусстве, Они рассказывали о людях, переживавших совсем не то, что переживал я. Возможно, я переоценивал свою хандру. Но так как я не встречал в книгах ничего подобного, я сердился на них и на себя. На книге я сердился, потому что в них не было и намека на мое болезненное состояние, а на себя, потому что казался себе глупцом, поддавшимся этим переживаниям. Мне хотелось только одного — как можно скорее избавиться от тоски. Так как книги всегда помогали ориентироваться в жизни и в большинстве случаев заменяли мне жизнь, я, пытаясь избавиться от своего отвратительного настроения, убеждал себя, что читать их необходимо. Но, начав читать, я ощущал еще большее одиночество. Книги не утоляли мою боль. Кроме того, мне не хотелось читать, потому что мне казалось, будто они упрекают меня, в слабости свойственной только мне. Поэтому я часто говорил себе, что книги надо не читать, книги надо покупать. И я находил повод избавляться от них, будь то землетрясение или просто раздражение. Так я вел к победоносному концу сорокалетнюю войну с книгами, испытывая отвращение и разочарование кое-что из Томаса Бернхарда, я читал именно в таком состоянии. Я не надеялся, что книги Бернхарда мне помогут. Я читал так, как полагал, что их надо прочитать. Я надеялся отвлечься. Один журнал готовил к выпуску специальный номер, посвященный Бернхарду. И меня спросили, не напишу ли я статью. Некогда я очень любил Бернхарда. Я должен был отдать Старый долг. Я начал перечитывать Бернхарда. И впервые за время кризиса что-то подсказало мне, что на самом деле моя грусть и мои страдания не столь отвратительны. На страницах романов Бернхарда об этом не было ни слова. Он говорил совершенно о другом. Об увлечении фортепианной музыкой, об одиночестве, об издателях или о Глене Гульде. Но я чувствовал, что на самом деле речь идет о моих страданиях и о том, как я к ним отношусь. Проблема заключалась не в самих страданиях, а в моем отношении к ним. Книги Бернхарда стали тогда для меня лекарством. Так в чем же дело? Что помогало мне исцелиться всякий раз, когда я читал Бернхарда? Наверное... Легкое чувство безразличия. Возможно, меня успокаивала философия его произведений, мудро намекавший, что не стоит ждать от жизни слишком многого. Бернхард помог мне понять. Надо всегда оставаться верным себе, своим привычкам, своей злости, в конце концов. На страницах произведений Бернхарда высказывается предположение о том, что самое глупое в жизни, Это отказ от собственных страстей и привычек ради лучшей жизни или удовлетворение, испытываемое в процессе бичевания чужой глупости или внезапное осознание, что без страстей и навязчивых желаний наша жизнь пуста. Я знаю, что все попытки что-либо сформулировать бессмысленно, и не только потому, что в книгах Бернхарда сложно найти фрагмент или строку, напрямую подтверждающие мои выводы. Возвращаясь к ним всякий раз, я понимаю, что его произведения исключают упрощение. Но одно я могу сказать с уверенностью. В книгах Бернхарда меня привлекает не их основополагающая идея или структура. Мне нравится просто быть там, среди строк, на страницах, ощущать ярость, что не ведает границ, и разделять ее. И любая книга написана именно ради этого ощущения, этого счастья, дарованного нам литературой.